по-рабочему, заласканы. Он, конечно, в амбиции. Вы меня поймали, нет? Ну и катитесь. Тем пока и кончилось. шадрин громко расхохотался. Слушай, Тихонов, ну а чего ты такой трепач? Постхок твой несчастный обозначает «после этого» значит «поэтому». Это не из римского права вовсе, а из курса логики. И является примером грубой логической ошибки. Ясно? Ясно, не смущаясь, сказал Тихонов. Тем более...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 В этом есть свои резоны. Позволишь поинтересоваться, дорогой мой Тихонов, а за что мы его посадим? — Кого это вы тут сажаете? — спросил вошедший приходько. — Заходи, Сережа. Я вот предлагаю Джагу окунуть в КПЗ, а Борис Иванович с меня же рисует. — Давай вместе думать. Ведь Джага явный преступник. Кому Коржаев блатное письмо адресовал? — Джаги. Если мы его здесь сутки подержим, он как штык разговорится. Прижмем письмом, расскажет про Коржаева. Потом сдаст Хромова, возьмемся за племянницу. — Выяснится насчет корпусов. — Светило? — Анатолий Федорович кони, да и только. — Просто изумительный пафос обвинителя, — сказал Шадрин, невозмутимо покуривая свою шибку. Приходько покрутил в руках карандаш, потом поднял на Стаса глаза. — Нет, старик, что-то ты того загнул. — Это почему? — А ты умеешь свой оперативный зуд. Сейчас это во вред. — Да прости вам менторствовать, — разозлился Стас. «Не заводись. Противника надо уважать. Или хотя бы принимать в расчет. Если это такая сволочь, как наши клиенты», — улыбнулся Сергей. «Давай, давай. Будем уважать. Только зачем?» «А за тем, что среди жуликов, дураков уж никак не больше, чем среди порядочных людей». «Вот именно», — сказал Шадрин. «Представь себе, какой-то растяпый прокурор дал нам санкцию на арест Мосина». Ну и были бы мы круглыми дураками, если бы его взяли. Ты с Мосиным хоть раз говорил? Нет, я не говорил. И Сергей не говорил. Так что это мы вдруг должны уверовать, что он заведомо глупее нас? Болваном был бы он, если бы вдруг раскололся. улик практически нет против него никаких. А на испуг я брать не люблю. Это я тебе скажу не показания, которые с испугу дано. Нам надо, чтобы он не только дал правдивые показания. Но сам же их и закрепил. Пусть награбленное выдаст, покажет документы, секретные записочки, назовется участников, подскажет слабо их места. А для этого против него нужны факты. Аниверсация. Есть они у тебя эти факты? Письмо, штраф, племянница. Факты. Разве это факты? Возьми хотя бы письмо. Заметь себе, что Джаги, оно только адресовано, но оно ему не отправлено. не получал он его. Теперь работает он на часовом заводе. Ну и что? Да там тьма людей работает. Водка пьет. Только она всем продается. И пьют ее не только жулики. — Сообщу по секрету, я сгрешен. Случается, вкушаю. — Племянница. А разве доказано, что именно она похитила корпуса? — Нет, не доказано. Хотя это и не исключено. — Кроме того, есть и в этом деле еще один интересный штрих, — сказал Приходько. «Вы хорошо помните текст письма Коржаева?» Шадрин кивнул. «Хорошо», — пробормотал Стас. «Даже если бегло просмотреть его, станет ясно, Джага здесь фигура вспомогательная. И, вернее всего, он лишь ухромован на подхвате». «А ты, Стас, Хромова знаешь?» «Нет», — прищурился Тихонов. «Вот об этом речь», — сказал Шадрин. «Я к тому же клоню».